К вечеру Пнину уж не терпелось начать кулинарные операции. Он приступил к ним вскоре после пяти и прервал их только для того, чтобы облачиться для приема гостей в сиборитскую домашнюю куртку синего шелка с кистями и атласными отворотами, выигранную на эмигрантском благотворительном базаре в Париже 20 лет тому назад. Как же время летит! С этой курткой он носил пару старых панталон от смокинга, тоже европейского происхождения. Разглядывая себя в треснувшем зеркале шкафчика для лекарств, он надел свои массивные черепаховые очки для чтения, из-под седловины которых гладко выпячивался картошкой его российский нос, оскалил свои синтетические зубы, исследовал щеки и подбородок, чтобы удостовериться, что утреннее бритье не требовало теперь повторного. Не требовало. Большим указательным пальцем он ухватил в ноздре длинный волосок и со второго рывка выдернул его и смачно чихнул, издав в конце здоровый и краткий кряк. В половине восьмого явилась Бетти, чтобы помочь с последними приготовлениями. Бетти теперь преподавала английский язык и историю в Изольской гимназии. Она не изменилась с той поры, когда была пухленькой аспиранткой. Ее близорукие серые глаза с розовым обводом смотрели на вас с той уже чистосердечной симпатией, что и прежде. У ней были все те же густые волосы, уложенные, как у Гретхен, тугим кольцом вокруг головы. Тот же самый шрам виднелся на ее нежном горле. Но на полной руке появилось обручальное колечко с крохотным бриллиантом, и она с жеманной гордостью выставила его на обозрение пнину, и ему на мгновение сделалось как будто грустно. Ему подумалось, что было время, когда он мог бы поухаживать за ней, и даже начал было, но душой она была горничная, и в этом отношении тоже ничего не изменилось. Она по-прежнему пересказывала какую-нибудь затяжную историю способом «она мне, а я ей, а он мне». Ничто в мире не могло разуверить ее в осведомленности и остроумии любого ее женского журнала. У нее по-прежнему была занятная манера, общая еще двум-трем молодым мещаночкам в ограниченном кругу знакомых пнину женщин. Легонько выдержав паузу, похлопывать вас по рукаву, скорее признавая, чем отклоняя ваше замечание, напоминающая ей о какой-нибудь ее мелкой провинности. Вы говорите, «Бетти, вы забыли вернуть мне книгу», или «Помнится, Бетти, вы говорили, что никогда не выйдете замуж», И прежде чем ответить, она пускает в ход этот учтиво потупленный жест, отдергивая туповатые пальцы в тот самый миг, что они прикасаются к вашей кисти. «Он биохимик. Теперь он в Питтсбурге», — сказала Бетти, помогая Пнину разложить намазанные маслом ломтики французской булки кругом горшочка со свежей глинцевитой серой икрой и вымыть три крупные виноградные грозди. Имелась также большая тарелка тонко нарезанного холодного мяса, настоящий немецкий пумперникель и блюдо совершенно особенного винегрета, в котором креветки водили компанию с пикулями и горошком, да еще крошечные сосиски в томатовом соусе и горячие пирожки с грибами, с мясом, с капустой и четыре сорта орехов и всякие интересные восточные сласти. Напитки были представлены бутылкой скотча, бетти приношение, рябиновкой, коктейлем из бренди и гренадина и уж всенепременно пнинским пуншем, пьянящей смесью охлаждённого шато и кем помплимусового сока и мороскина, которую хозяин уже начал торжественно приготовлять в большой чаше сверкающего аквамаринного стекла с декоративным орнаментом и переплетающихся жилок и листьев кувшинок. «Ах, какая прелесть!» — воскликнула Бетти. пни оглядел чашу с приятным удивлением, как если бы видел её впервой. «Это...» Сказал он, подарок Виктора. Вот оно что. А как он поживает, как ему нравится школа? Не очень. Начало лета он провел с матерью в Калифорнии, потом два месяца работал в эосемитской гостинице, в какой-в какой, в отеле в Горной Калифорнии. И вот он вернулся к себе в школу и вдруг прислал мне эту чашу. По трогательному совпадению она прибыла в тот самый день, когда Пнин, пересчитав стулья, начал готовиться к своему званному вечеру. Она пришла в коробке внутри другой коробки, которая лежала в третьей, и была упакована в массе обильной мягкой стружки и бумаги, разлетевшейся по кухне метелью карнавального серпантина. Явившаяся, наконец, на свет чаша была одним из тех подарков, которые с самого начала вызывают в душе одаренного цветной образ. Геральдическое пятно, обозначающее милую сущность дарителя с такой символической силой, что материальные признаки вещи как бы растворяются в этом чистом внутреннем сиянии. Но когда их похвалит посторонний человек, которому неведома истинная красота подарка, они внезапно и навеки обретают сверкающее бытие.